Глава 13. Несколько дней Привалов и Бахарев специально были заняты разными заводскими делами. Причем пришлось пересмотреть кипы всевозможных бумаг, смет, отчетов и соображений. Сначала эта работа не понравилась Привалову, но потом он незаметно втянулся в нее по мере того, как из бумаг выступала действительность. Но работая над одним материалом, часто за одним столом, друзья детства видели каждый свое. Прежде всего выступила на сцену история составления уставной грамоты, что относилось еще ко времени опекунства Сашки Холостова. Очевидно, эта уставная грамота была составлена каким-то отчаянным приказным, крючкотвором и докой. Просматривая теперь эту грамоту, через 20 лет можно было только удивляться проницательности и широте взглядов ее безвестного составителя. Все было предусмотрено, взвешено и где следует выговорено и оговорено. Конечно, Дока составлял грамоту по поручению Холостова и на его кормах, поэтому и все выгоды от нее были на стороне заводов. Центр тяжести лежал в наделе мастеровых землей, и этот пункт был обработан с особенным мастерством. В результате получалось население в 40 тысяч совершенно обезземеленное, самое существование которого во всем зависит от рокового впредь до усмотрения. Далее выяснилась двадцатилетняя история мужицких мытарств относительно этой грамоты, которая была подписана какими-то старичками. Отыскали покладистых старичков, те под пьяную руку подмахнули за все общество уставную грамоту, и дело пошло гулять по всем мытарствам. Мастеровые и крестьяне всеми способами старались доказать неправильность составленной уставной грамоты и то, что общество совсем не уполномачивало подписывать ее каких-то сомнительных старичков. Так дело и тянулось из года в год. Мужики нанимали адвокатов, посылали ходаков, спорили и шумели с мировым посредником – но из этого решительно ничего не выходило. «Это дело необходимо покончить», — говорил Привалов, просматривая документы. «Уставная грамота действительно составлена неправильно». «Да, но теперь все зависит от опекунов». «Что скажут опекуны? Все зависит от опекунов». Эти фразы были для Привалова костью в горле и он никогда так не желал развязаться с опекой чтобы что бы то ни стало, как именно теперь. Скоро выплыло еще более казусное дело о башкирских землях, замежованных в дачу шатровских заводов еще в конце прошлого столетия. Оказалось, что дело об этом замежевании велось с небольшими перерывами целых сто лет, И исцы успели два раза умереть и два раза родиться. Слабая сторона дела заключалась в том, что услужливый землемер в пылу усердия замежевал целую башкирскую деревню Бухтармы. С другой стороны, услужливый человек-посредник перевел своей единоличной властью целую башкирскую волость из водчиников в припущенники. То есть, с наделов 30 десятин, посадил на 15. Остальные десятины отошли частью к заводам, а частью к мелким землевладельцам. Главное затруднение встречалось в том, что даже приблизительно невозможно было определить те межи и границы, о которых шел спор. В документах они были показаны от урочища Сухой Пал до Березовой Рощи или еще лучше до камня такого то или старого пня ни березовой рощи ни камня ни пня давно уже не было и в помине а где стояла урочище сухой пал каждая сторона доказывала в свою пользу разница получалась чуть не в 50 верст да и самая деревня бухтармы успела в течение ста лет Выгореть раз десять, и ее наличное население давно превратилось в толпу голодных и жалких нищих. — Что мы будем делать? — несколько раз спрашивал Привалов, хмурившегося Бахарева. — Теперь решительно ничем нельзя помочь, — отвечал обыкновенно Бахарев. — Проклятая опека связала по рукам и по ногам. Вот когда заводы выкрутятся из долгов, тогда совсем другое дело. Можно просто отрезать башкирам их 15 десятин и конец сделал. Да, но ведь не все же эти десятины отошли к заводам. Сосчитайте, сколько их отошло. Точно для иллюстрации этого возмутительного дела в Шатровском заводе появилась целая башкирская депутация. Эти дети цветущей башкирии успели проведать, что на заводы приехал сам барин и поспешили воспользоваться таким удобным случаем, чтобы еще раз заявить свои права. Привалова на первый раз сильно покоробила при виде этой степной нищеты, которая нисколько не похожа на ту нищету, какую мы привыкли видеть по русским городам, селам и деревням. Цивилизованная нищета просит, если не словами, то своей позой, движением руки, взглядом, наконец лохмотьями, просит потому, что там есть надежда впереди на что-то. Но здесь совсем другое. Эти бронзовые испятые лица с косыми темными глазами глядят на вас с тупым безнадежным отчаянием. Движения точно связаны какой-то мертвой апатией. Даже в складках рваных азиамов. Чувствовалось это чисто азиатское отчаяние в собственной судьбе. Такова воля Аллаха. Вот роковые слова, которые гнездились под меховыми рваными триухами. Какое-то подавляющее величие чувствовалось в этой степной философии, созданной тысячелетиями и красноречиво иллюстрированной событиями последних двухсот лет. «Бачка!» «Кош ставить нельзя!» Десять раз принимались толковать башкиры. Ашата -то подох! Становой кулупал по спинам!» Между этой отчаянной голытьбой, обреченной более сильной цивилизацией на вымирание, как объясняет наука, выделялись только два старика, которые были коноводами. Один, Кошгильда, был лет под шестьдесят, широкоплечий, с подстриженной седой бородкой, с могучей грудью. Другой, жилистый и сухой, весь высохший субъект с тонкой шеей и подслеповатыми слезившимися глазами. Его звали Урукаем. Старики держали себя просто и свободно, с грацией настоящих степняков. Они еще чуть-чуть помнили привольное старое житье, когда после холодной и голодной зимы Отправлялись на летние кочевки сотнями кошей. Степь была вольная. За лето успевали все отдохнуть, и скоты, и люди. А теперь кунчал голова, как объяснял более живой Кашгильда. Вот они, эти исторические враги, от которых отсиживался Тит Привалов вот в этом самом доме, думал Привалов, когда смотрел на Башкир. Они даже не знают о том славном времени, когда башкиры горячо воевали с первыми русскими насельниками и не раз побивали высылаемые против них воинские команды. Вот она, эта беспощадная философия истории. Башкир несколько дней поили и кормили в господской кухне. Привалов и Бахарев надрывались над работой, разыскивая в заводском архиве материалы по этому делу. Несколько отрывочных бумаг явилось плодом этих благородных усилий и только. Впрочем, на одной из этих бумаг можно было прочитать фамилию межевого чиновника, который производил последнее размежевание. Оказалось, что этот межевой чиновник был... Виктор Николаевич заплатен. «Вот и отлично!» — обрадовался Привалов. «Это хозяин моей квартиры в Узле», — объяснял он Бахареву. «Следовательно, от него я могу получить все необходимые указания и, может быть, даже материалы». «Дай бог!» Когда башкирам было наконец объявлено, что вот барин поедет в город и там будет хлопотать, они с молчаливой грустью выслушали эти слова. Молча вышли на улицу, сели на коней и молча тронулись в свою бухтарму. Привалов долго провожал глазами этих несчастных, уезжавших на верную смерть. И у него крепко щемило и скребло на сердце. Но что он мог в его дурацком положении сделать для этих людей? Целую ночь снилась Привалову голодная бухтарма. Он видел грязных, голодных женщин, видел худых, как скелеты детей. Они не протягивали к нему своих детских ручек, не просили, не плакали. Только длинная шея у рукая вытянулась еще длиннее, и с его губ сорвались слова упрека. «Наша земля, твой земля!» — хрипел у рука и совсем закрыв слезившиеся глазки. «Все твой Ничего наш. Аташа подох, пайка подох, рукай подох. Привалов проснулся с холодным потом на лбу.